Я написал текст за два дня. Изенбек тщательно и красиво расчертил детализированные таблицы для приложений. И еще я включил практически без изменений аргументы Рицци. Я еще не закончил, когда меня вызвал Брандт. Рейсфюрер собирается в Артегау, чтобы выступить там с важной речью. 6 октября состоится конференция рейскляйтеров и гауляйтеров, на которой будет присутствовать доктор Мандельброд. Он просил, чтобы и меня пригласили. На какой стадии мой проект? Я заверил Бранта, что все близится к завершению. Перед рассылкой ведомства для согласования осталось лишь ознакомить с ним коллег. Я уже переговорил с Войнеровским, и пояснил, что таблицы из Энбека – не что иное, как графическое представление его, Вайнеровский, идей. Доктор вроде бы все одобрил. Общее собрание прошло без лишних споров. В основном говорил Рицы. А я только подчеркнул, что получил устное согласие от РСХ. Гортер выглядел довольным. Его заинтересовал только один вопрос –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 «Позвоните мне, когда вернетесь», — бросил он напоследок. Специальный поезд отправлялся не с одного из главных вокзалов, а со станции наземного метро на Фридрихштрассе. На вокзале, оцепленном полицией и вафен толпились, обмениваясь шумными приветствиями, высшие чины и гауляйтеры в форме СА и СС,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 — Где только Мандельброд берет таких помощниц? — спросил я себя. — Наверное, у него есть особая договоренность с Рейсфюрером. Женщина поздоровалась со мной. — Штурмбанфюрер доктор Мандельброд ждет вас. Она, видимо, меня вспомнила, а я ее нет. Все они были немного похожи. Она взяла у меня чемодан...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 Кошка юркнула у меня между сапог, я чуть не споткнулся, но удержался. Отдал честь сначала Шпееру, потом Мандельброду. Тот повернул голову к министру. «Дорогой Шпеер, хочу вас познакомить с одним из моих молодых протеже, доктором Ауэ. Шпеер, изучающе взглянул на меня из-под густых бровей, Потом встал со стула и, к моему вязчему изумлению, ринулся жать мне руку. Очень приятно, штурмбанфюрер. Доктор Ауэ работает на рейсфюрера, уточнил Мандельброд, и пытается повысить производительность в наших концентрационных лагерях. О, это очень хорошо, ответил Шпеер. Вам удалось что-нибудь сделать? Я занимаюсь данным вопросом всего пару месяцев, гер рейхсминистр, и моя роль ничтожна, но в общей сложности усилий уже приложено немало. Надеюсь, вы заметили результаты. Да, конечно. Я на эту тему недавно разговаривал с рейхсфюрером, и он согласился со мной, что может быть еще лучше. Несомненно,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 В глубине салона беззвучно открылась вторая двойная дверь, и перед нами появилась молодая женщина в форме СС. Я ее сначала перепутал с первой, но это все же была другая. Если только та, встретившая меня, не выскочила и не обижала вокруг вагона. «Не хотите ли перекусить?» штурмбанфюрер — штурмбанфюрер спросила она.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 Благодаря случайно сохранившимся архивам и правосудию победителей обе речи наделали шуму далеко за пределами узких кругов, для коих были предназначены. Вы не найдете ни одной книги об СС, Рейхспюрере или уничтожении евреев, где бы их не процитировали. Если вы интересуетесь содержанием,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 особенно ясно звучавшими в отступлениях, когда Рейсфюрер затрагивал проблемы, где, как он, вероятно, чувствовал, его авторитет мало что решал. Например, тотальная коррупция. Однако, если речи Гиммлера и вошли в историю, то прежде всего потому, что тогда Рейспюр с прямотой бывалой на моей памяти ни до, ни после, да и с прямотой и в выражениях,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 полное в кои-то веки отсутствие двусмысленностей. Рейсфюрер будто нарушил некое правило, превосходившее по силе его собственные указы, изданные для подчиненных, строжайшее «шпрех регелунген» – неписанные правила такта, того самого такта, о котором упоминал в своей первой речи относительно казни Рема и его товарищей по С.А.,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 отсутствующих среди руководителей с.с. отсутствовали только кальтенбронер страдавший флебитом далюге из-за серьезного сердечного заболевания ушедший в долгосрочный отпуск вольф накануне назначенный ХССПФ в италии и полпредом примус солини и глобочник я еще не знал